Разоблачение. Прежде чем впустить меня в палату, где лежал Джамардидзе, врач предупредил, с больным можно разговаривать не больше двадцати минут. Я кивнул и открыл дверь. Джимардидзе, выглядевший очень слабым, даже не посмотрел в мою сторону. Как можно спокойнее и медленнее я попытался объяснить ему, кто я и чего от него хочу. Убедившись, что больной это понял, начал задавать вопросы и сразу же увидел Все это я делаю впустую. О чем бы ни спрашивал, он лишь криво усмехался, не удостаивая меня ответом. Но иной реакции на мои вопросы я пока не ожидал. На следующий день я снова задавал вопросы спокойным тоном, с ответами не торопил на ядовитые замечания в мой адрес. Не реагировал. Если Джамардидзе отмалчивался, убеждал его, что молчание ничего хорошего ему не принесет. Вопросы были простыми. Знал ли Джамардидзе Виктора Чкони? Имеет ли отношение к его убийству? Знал ли Малхаза Гагунаву? Имеет ли отношение к аварии, случившейся на Рионской улице? Слышал ли он когда-нибудь о перстне Соломеи? И, наконец, кто такой... Сергей Петрович Убилава, с которым его видели в Галисе. Мне нужно было убедить Джамардидзе, что о его связи с Сергеем Петровичем я знаю многое, если не все. Я опять и опять приходил в больницу, садился возле койки, терпеливо спрашивал, если ответы меня не устраивали, повторял вопросы. Такой тактики я придерживался почти неделю. Джамардидзе уже не лежал, а полусидел в кровати, подложив под спину подушку. Он уже привык к моим вопросам, отвечал с легкой полуусмешкой, снисходительно. Как-то вдруг спросил, «Слушай, начальник, чего тебе от меня нужно? Который день гоняем, порожняк? Если ждешь признания, не дождешься, не раскалюсь. Я вор в законе, понял?» Джамардидзе. мне нужно от вас одно». Понять, почему вы покрываете своего сообщника, которого знали как Сергея Петровича, на самом деле Шалву Челидзе. Хотя на лице Бугра не дрогнул ни один мускул, я понял, мои слова его заинтересовали. Могу изложить подробности, продолжал я неторопливо. Шалва Геронтьевич Челидзе. До последнего времени работал в грузинском морском пароходстве. Несколько дней назад был задержан. В настоящее время находится под арестом. Вот, посмотрите. Я достал из портфеля две фотокопии. На одной фотографии была изображена первая страница личного дела Челидзе со снимком в углу. На второй... Первая страница уголовного дела тоже с его фотографией. Сделав вид, что это ему неинтересно, Джамардидзе, тем не менее, внимательно разглядывал их. «Как — Как? — спросил я. «Узнали — Узнали? Вернув снимки, Джамардидзе откинулся на подушку, оскалился. — Пустышку тянешь, начальник. Не знаю я такого, не видел никогда. А вот он на допросе подробно все рассказал. — Зачитать? — Что именно? Начальник. Может, кончим все это? Пусть рассказывает, что хочет и кому хочет. Все же считаю нужным поставить вас в известность. Я сделал вид, что никак не могу найти в своей папке искомое. Наблюдая за моими действиями, бугор процедил, да не копайся ты в ксивах. Тут я достал фотокопию допроса Чилидзе, нашел нужное место. Чилидзе рассказал, что, будучи шефом... Вы принуждали его регулярно снабжать вас деньгами, наркотиками и даже огнестрельным оружием. Вы, как показал Челидзе, разработали аферу с хищением, перепродажей, возвращением и новой ложной перепродажей перстня Соломея, в которой он, Челидзе, был лишь слепым исполнителем вашей воли. Если исходить из его показаний, вина за убийство Виктора Чкония и Малхаза Гогунавы лежит на вас целиком и полностью. Вот копия протокола допроса челидзе Я положил рядом с Джамардидзе стопку снимков. Бугор изучал каждое слово показаний челидзе Лицо его оставалось бесстрастным, но жилваки так и ходили. Закончив читать протокол, откинулся на подушку, процедил, глядя в потолок. «Вот что, начальник, мне нужно подумать. Это ваше право. И все же копии». Может, ты на гоп-стоп меня берешь? Могу показать подлинник. Я протянул листы. Взяв их у меня из рук, Джамардидзе быстро просмотрел их, закрыл глаза. Сучара! Какая сучара! Будете говорить? — спросил я. Погожу. Подумаю малость. Чем раньше вы это сделаете, тем будет лучше. Я ушел. Джамардидзе вызвал меня в тот же день. Его показания поставили последнюю точку в деле. Когда-то Малхаз Гогунава, о чем, впрочем, уже было известно, встал на пути Шалвы Чилидзе, перехватив у его шестерок старинное Джвари, принадлежавшее по преданию первому католикосу грузинской церкви, естественно, о том, что за этим Джвари вел и ведет ожесточенную охоту Сергей Петрович, Гагунава даже не подозревал. Челидзе все крупные дела предпочитал делать чужими руками, через шестерок, и Гагунава знал только этих людей, но не самого шефа. Чкония, по наущению Челидзе, в конце концов выманил Джвари у Гагунавы, но передать его Челидзе не успел, поскольку был убит. Гагунаве Чилидзе все же отомстил, сначала продав ему через того же Чкония перстень Соломеи, а затем вернув себе, причем не только с наваром, но и с удовлетворенной жаждой мести. Разделавшись с Гагунавой и, получив подлинник перстне, Челидзе мог смело идти на обмен с Пелтоном, ибо в роли консультанта и главного исполнителя был профессиональный мошенник Джамардидзе, которому ничего не стоило всучить Пэлтону именно вместо подлинника еще одну копию.